Локация 12 -я. Магаданская область, Ягоднинский округ поселок Синегорье. Санёк был прав. К вечеру, свернув с основной трассы налево, мы попали в поселок Синегорье. Поначалу я подумал, что водитель ошибся, и мы заехали в какую-то заброшку, расположенную на той же дороге. Поёлок встретил нас зияющими пустотой окнами, покинутых блочных пятиэтажек. Но оказалось, что населенный пункт не совсем покинут. Хоть в нем и проживало теперь не больше 10% от прежнего населения. Обитаемые дома находились ближе к центру. Там же располагалось здание, где работали немногочисленные оставшиеся местные жители. Офис дочерней компании «Русгидро», управляющий ГЭС, расположенной неподалеку. О, нам туда, сказал Санёк, указывая на офисное здание. Сегодня разгрузиться уже не успеем. Ну ничего, зато переночуем по-человечески. У них тут служебная квартира есть. Я возьму ключи у дежурного. Мы остановились возле здания, водитель убежал в сторону главного входа. Слушай, это просто сказка какая-то, сказала Соня, когда Санёк скрылся из вида. Ты видел? «Да, впечатляет», — согласился я. «Не думал, что есть такие места. Нет, бывают, конечно, умирающие деревни, но масштаб. Такое, кажется, только в девяностых было». «Ага», — кивнула Соня. «Место не до конца заброшено. Знаешь, что это означает?» «Знаю», — кивнул я. «Сердце только формируется. Оно молодое и может быть очень ценным». «Сейчас идет слияние мелких сердец отдельных зданий и сооружений в нечто единое. У меня руки чешутся. Ты сможешь данные для вычислений сейчас снять?» По правде говоря, я уже занимался этим. С того момента, как увидел поселок, фиксировал в памяти ключевые точки и параметры. «Думаю, да», — осторожно заметил я и тут же добавил. «Слушай, ты точно хочешь этим заниматься?» Мы в опасности. Да и книгу куда девать? Я не хочу оставлять ее в комнате. Там Бася будет. Тем более. Ну, посмотрим. Давай с собой возьмем тогда. В это время из главного входа офисного здания вышел Санек. Он улыбался и крутил в руке ключи. — Надо будет от него отвязаться, — заметила Соня. — Придумать что-то. — Может, в гостинице остановимся? — предложил я. — Думаешь, тут гостиница есть? — усмехнулась напарница. — Тогда можно сказать, что нам надо ехать срочно. — Не знаю. — Посмотрим. Может, завтра тогда. Давай пока отдохнем и помоемся. Я кивнул. — Ну вот, говорил же, служебное свободно. Санек, улыбаясь, залез в кабину. — Нам трешка. Места более чем достаточно. На всех. Или у вас тут кто-то есть? Он слегка нахмурился. «Вы же места посмотреть приехали, так?» «Стоп! Вам же машину чинить надо!» «Все в порядке с машиной», — вмешался я, сжимая подмышкой черную книгу. «Не беспокойся!» «Да, мы места приехали посмотреть. Давай заселимся. Потом мы погуляем немного, по поселку пройдемся, пофоткаемся». «Да-да, конечно!» — закивал Саня и тронул грузовик. «Для вычисления параметров сердца и ключевых линий мне потребовалось всего два часа. Удивительно, что такая лакомая заброшка до сих пор стояла нетронутой. Впрочем, если вдуматься, то не так уж. Тут кладбища и могилы кругом. Рисковать ради обычного поселка, пускай довольно большого, в других обстоятельствах я бы точно не стал. Вот и другие, наверное, рассуждают так же». Пока я сидел за компьютером, Санек даже успел приготовить ужин, вареный рис и консервированную курицу, и позвал нас. Отказываться мы не стали, а сразу после еды поблагодарили и собрались на экскурсию. И книгу, и Басю мы решили взять с собой. Прямо возле дома, где мы остановились, начиналась одна из крупных силовых линий. Почувствовав ее, Соня осторожно двинулась вперед. Мы следовали за ней. По моим расчетам, сердце должно было находиться в одной из пятиэтажек заброшенного микрорайона забывшим домом культуры. Соня шла уверенно и быстро, даже не спрашивая моих подсказок. Я двигался чуть позади, то и дело, на всякий случай сверяясь со своими записями. Вот и нужный дом. На вид обычная пятиэтажка, таких сотни и даже тысячи на всем пространстве – бывшей Советской империи. Более внимательный взгляд мог обратить внимание, что на этой заброшке не было ни одного проросшего деревца, которые в достаточном количестве встречались на соседних зданиях. И мох тут рос как-то по-особенному, полосами. «Сюда!» – тихо сказала Соня, указывая на третий подъезд. «Пошли!» – кивнул я. «Вроде все верно». На лестничной клетке напарница колебалась секунду. Потом кивнула и уверенно двинулась наверх. Двери квартир тут большей частью отсутствовали. Может, на дрова вынесли или как стройматериал. Я знал, что раньше существовал странный обычай – делать входные двери деревянными. Словно люди действительно не боялись незваных гостей. Хотя действительно, кого тут бояться – в поселке – где, наверное, даже в лучшие времена все друг друга знали. Мы успели подняться на третий этаж. И тут, в прихожей одной из квартир, нас ждал большой сюрприз. Куратор выглядел неважно. Пепельное осунувшееся лицо, грязный камуфляж. Он опирался на стену. Похоже, ему даже стоять было тяжело. Соня громко ойкнула. И, похоже, набрала в рот воздух, собираясь закричать. Бася на ее плечах выгнула спину. Вспоминая, на что способна эта кошка, я встал между Соней и куратором. «Тихо», — сказал я, — «спокойно». «Разумно», — тихо сказал куратор. «Что вы тут делаете?» — спросила Соня и тут же стушевалась. Вопрос звучал удивительно неуместно. «Все ведь было понятно». «Вы ведь не оставили сердце, которое достали из могилы в квартире?» «Верно», – куратор глядел напряженно. Чувствовалось, что он готов немедленно действовать, несмотря на усталость. И его дальнейшие действия зависели исключительно от нашего ответа. «Нет», – ответил я после секундного колебания. «Конечно, нет». На лице куратора проступило облегчение. Он даже как-то осел, словно до этого его поддерживал в вертикальном положении невидимый стержень, который только что вынули. — Что с вами случилось? — спросила Соня. — Вы ужасно выглядите. Куратор вздохнул. — Что есть, то есть, — сказал он. — Может, внутрь пройдем? Надо посмотреть. Может, присесть? Где? Куратор поколебался секунду, потом кивнул, выпрямился и направился внутрь квартиры. Там он осторожно присел на перевернутую ванну, которая торчала из санузла. Наверное, ее пытались вытащить, чтобы сдать на металлолом или приспособить для других целей. Но упрямая сантехника застряла в дверном косяке, который никто долбить не стал. Я подошел и сел рядом на корточке. Соня осталась стоять. «Да, ребят, натворили вы делов», — начал куратор, качая головой. «Честно, не ожидал от вас. Думал, что полигона с вас будет достаточно. Я бы на вашем месте залег на дно, тихонько тратил деньги и ждал зимы. Это ведь разумно, в конце концов? Ну кто мог подумать, что вас потянет на подвиги? «Мы те, кто мы есть», — ответила Соня после небольшой паузы. «Уж кто-кто, но вы-то должны были это понимать». «Тоже верно», — кивнул куратор. «Заигрался я». Увидел возможность, и он махнул рукой. «Что уж теперь говорить? Читай это!» «Прощелкал я вас. Надо было выводить на следующий уровень. Это было понятно уже после Урала». «Нет, медлил. Не ожидал, что вы доберетесь так рано». «Уровень?» – переспросил я. «А вы думаете, вы прошли все ступени посвящения?» – усмехнулся куратор. «Впрочем, это нормально». Система выстроена так, что каждый на своем уровне думает, что наверху ничего нет. Но с вами вышла осечка. Вы стали слишком сильны для своего уровня, очень быстро, даже стремительно. И я прощелкал этот момент. «Для чего вы здесь?» — спросил я. «Почему в таком виде?» «И где остальная группа поддержки?» Куратор почесал нос, покачал головой, потом начал говорить. «Ребят, вам это знать было совершенно обязательно, Но вы должны понимать, что такое государственное образование, как Россия, не может быть монолитным ни на одном из уровней своих остальных систем. Это даже если не брать в расчет внешних факторов, которых, поверьте, меньше не стало. «Вы все вокруг да около», — вмешалась Соня, — «никак до сути не дойдем. А между прочим, вы охоту сорвали». Это уже нарушение всех договоренностей само по себе. «Извини за это», — ответил куратор. «Ты права, это неправильно. Но у меня не было другого способа переговорить с вами в относительной безопасности. Что касается сути, она в том, что вы встряхнули всю нашу государственную и даже окологосударственную махину, возбудили все группы влияния и центры принятия решений, даже не знаю, с чем сравнить». Если бы вы пронесли ядерную бомбу на территорию Новоогорёва, эффект был бы значительно меньше. Отсюда эти дикие пароксизмы, госмашины, отдельные эффекты, которые вы, должно быть, наблюдали. Для ясности. И я, и контора были против этого. Но на самом верху решили, что раз ситуация такая, какая есть, надо использовать вообще все возможности. Формально... «Конечно, с нами посоветовались, но фактически имеем то, что имеем. Мы едва вас не потеряли». «Что с вами случилось?» — снова спросил я. «Почему вы так выглядите?» «Потому что мне пришлось прорываться из зоны карантина», — ответил куратор. «Я не мог ждать, пока согласования пройдут по всем инстанциям. Я бы вас упустил». «Как вы догадались, где нас искать?» — спросила Соня. «А вот это как раз было несложно», — ответил куратор. «В этом поселке находится один из конспиративных опорников одной организации, важного международного актора. И я сразу направился сюда, как только понял, кто вас захватил». «Захватил?» — переспросил я, недоуменно моргая. «Парень этот, водитель, оперативник очень высокого класса». Выдвинулся на место, когда начали просачиваться первые слухи о, возможно, разоренной могиле. Вы, кстати, в этом виноваты непосредственно. Зачем надо было пользоваться открытыми радиоканалами? Мы переглянулись. Впрочем, неважно. Куратор махнул рукой. Главное, что он настолько самоуверен, что оставил вас на длинном поводке. Это дает нам шанс. Скажите. — А вы ведь можете ошибаться, так? — спросил я. — По крайней мере, иногда. Вы ведь только что в этом признались. — Не часто, но да, ты прав. Мы тоже люди, — кивнул куратор. — Значит, насчет Санька вы тоже могли ошибиться, так? — Это водитель грузовика? — спросил куратор. Так он представился. Я молча кивнул. — Нет, тут ошибки быть не может. Я чуть плотнее сжал книгу под мышкой. потом сказал: «Встаньте возле двери!» Куратор как-то странно посмотрел на меня. Я ждал, когда его глаза остекленеют, как у Санька, недавно. «С чего бы?» — спросил он удивленно. «Поднимитесь и встаньте!» — повторил я. «Вроде бы книга тоже слегка потеплела. Но было ли это на самом деле, или мне просто показалось от того, что я сильнее ее сжимал, теперь я не мог сказать точно». «Не буду», — твердо сказал куратор. «У тебя что, под мышкой сердце? Так?» «Этот хмырь каким-то образом убедил тебя, что с его помощью ты можешь управлять им?» Мы встретились взглядами с Соней. В ее глазах искрился смех. Я видел, что она едва сдерживается, чтобы не улыбнуться. «Кажется, я покраснел». «Ясно», — продолжал куратор. «Говорю же, он профи очень высокого уровня». «Что ему надо?» – спросил я. «Получить сердце, конечно. Желательно вместе с вами», – ответил куратор. «Но зачем мы ему?» – удивилась Соня. «Вы ведь уже поняли, что обладаете самой опасной вещью на земле, так?» – сказал куратор. «Брать ее в руки самому неразумно». «Очень высока вероятность, что с вами случится то же самое, что с вашей подругой. Почему этого не произошло до сих пор – отдельный вопрос. Вероятно, есть фактор, который препятствует. Если это так, вас просто необходимо изучить. Понимаете? Поэтому вы до сих пор не попытались забрать ее у меня», – сказал я нарочито спокойным голосом. «Конечно», – легко согласился оперативник. «Я не самоубийца. Значит, мы будем прикреплены к этой штуковине», – продолжал рассуждать я. «Всегда будем рядом, когда вы захотите ее использовать. Ну, такая себе жизнь. Может, хоть расскажете, чем вы лучше этого сонька. Особенно, если то, что вы про него рассказали, правда», – вставила Соня, упрямо выпить в губу. «Хотя бы тем, что ни я, ни моя организация не собираемся использовать это сердце. Чуть улыбнувшись, ответил куратор. «А вот те, кого представляет этот парень, напротив, очень хотят пустить его в дело». «Почему мы должны вам верить?» — упрямо спросила Соня. «А я разве когда-то обманывал?» — вопросом ответил куратор. «Нет», — ответил я, — «только темнили и не договаривали Сложно ожидать полной откровенности, если взять за правду то, что вы уже рассказали, верно?» «Верно!» — кивнул куратор. «Что ж, в таком случае доверьтесь своей интуиции». Я выдержал паузу. Ответить на этот аргумент было нечем. И, честно говоря, меня его слова убедили. Теперь задним числом я чувствовал, что с Саньком что-то не то. Он был слишком правильным. Подчеркнуто вежливым, улыбчивым. Эдакий простой рубаха-парень. Трудяга диких территорий. «Невольно вызывающий симпатию. Я ведь даже обещал себе щедро расплатиться за его услуги». «Почему вы не планируете использовать сердце?» «Спросил я. Это же логично. Разделаться с врагами. Зачем такой мощной вещи простаивать? Потому что мы считаем, что использование этого сердца приведет к гибели человечества», ответил куратор. «И у нас есть основания так думать». «Даже больше. Мы были на волосок от гибели», — продолжал он. «Если бы тот парень, напарник погибший успел применить сердце, последствия были бы необратимыми. А он был очень близок к этому. Вы вовремя успели. В курсе? Что вы с ним сделаете?» — спросил я, с этим сердцем. «Мы постараемся его уничтожить», — ответил куратор. «Но как? Мы бы могли это сделать сами». «Если знаете способ, тогда проблема доверия решится сама собой». «Боюсь, способ, который мы планируем использовать, очень сложный. Вы его не потянете», – осторожно ответил куратор. «Мы хотели вернуть сердце туда, откуда они появляются», – сказала Соня, воспользовавшись другой могилой. Обычно невозмутимый куратор округлил глаза. «Какая безумная идея», – сказал он. И как вовремя я успел. Подождите, но как тогда? Я не думаю, что его можно так просто сжечь или порвать. Нет, конечно, кивнул куратор. Этого делать совершенно нельзя. Скорее всего, вы погибнете, если попытаетесь. Но тогда как? Куратор уже набрал в легкие воздуха, чтобы ответить. И тут откуда-то снизу послышались шаги. А потом Санек крикнул. «Эй, Артур, Соня, вы тут?» Его голос звучал все так же звонко и весело. «Ребят, отзовитесь!» Мы замерли, затаив дыхание. Куратор осторожно поднялся с ванны, залез под мышку и достал пистолет. Я с досадой подумал, что оставил ствол, который нам достался от Лисы и Левы в машине. Решил, что сердце могилы — лучшая защита. «Идиот!» Ребята, местные говорят, тут медведи зачистили в город. Наглые до невозможности! Соня сжала челюсти. Я видел, как желваки заиграли на ее скулах. Куратор указал на Соню и жестом велел ей подойти. Та посмотрела на меня, потом осторожно ступая двинулась в сторону санузла. Там, в небольшом коридорчике, ведущем в бывшую кухню, была небольшая ниша, со всех сторон защищенная капитальными бетонными стенами. Куратор указал на нее Соне, и она послушно вошла в убежище. «Артур! Соня!» — продолжал кричать Санек. Кажется, он остановился у соседнего подъезда. Куратор бесшумно подошел ко мне и шепнул на ухо. «Ответь ему!» Он знает, что вы здесь. Заподозрить неладное. Надо заманить его сюда. Я кивнул и набрал в грудь воздух. «Саня!» — крикнул я. «Ты?» «Мы здесь. Заняты!» «О, ребят! Ну, слава богу!» — ответил Санек. «Я сейчас!» Внизу зашуршали приближающиеся шаги. Куратор жестом указал мне на нишу, где уже стояли Соня с Басей. Я забрался туда же и затаил дыхание. В очередной раз ругая себя за то, что не взял пистолет. С ним сейчас было бы спокойнее. Я слышал, как Санек вошел в подъезд и начал подниматься по лестнице. Куратор отступил и прислонился к стенке. Правую руку он держал в кармане. «Я могу достать сердце!» — неожиданно прошептала Соня возле самого моего уха. Испуганно посмотрев на куратора. «Не слышал ли?» Я ответил. «Не надо! Там что-то интересное!» Так почти бесшумно ответила Соня. И в этот момент на этаж поднялся Санёк. Его бодрые шаги вдруг замерли. Должно быть, увидел куратора. «Ой!» — сказал Санёк с подчеркнутой несерьезностью. «Какая неприятная встреча!» Куратор промолчал. Послышалось какое-то шевеление. Куратор быстрым движением достал из кармана предмет очень похожий на аварийную кнопку, которую мы использовали на полигоне. «Не советую», — сказал куратор бесцветным голосом. «Вот как!» — хмыкнул Санек. «Уж удивил, так удивил». «Оставайся на месте», — продолжал куратор. «Тогда, может быть, твое никчемное существование не оборвется». «Как же мало вы о нас знаете!» — продолжал Санек. «Мужик, ты хорош! Я правда тебя уважаю! «Давно наблюдал за тобой». «Но такое вот! Неужели ты думаешь, что подобное можно использовать дважды?» «И мы не приняли никаких мер?» «Ты блефуешь», — ответил куратор. Но я заметил, как выражение его лица едва уловимо изменилось. На нем проступила бесконечная усталость. Только теперь я заметил, что кисть его левой руки забинтована, а на камуфляже справа ниже груди — Раступает подозрительное темное пятно. «А ты проверь!» — ответил Санек. Послышались приближающиеся шаги. Куратор сжимает аварийную кнопку. Слышится легкий бух. Кнопка начинает сиять. Санек рычит. И тут мы видим его спину. Он упрямо, словно преодолевая сопротивление сильного ветра, двигается вперед. В его правой руке... Черный нож, которым он метит куратору в шею. Тот же застыл на месте, словно его пригвоздили. Только глядит обреченно устало на приближающийся рог. Соня ойкает. Я чувствую, как она тянется за сердцем. Бася на ее спине шипит. Санёк должно быть, услышав шипение, оборачивается. На его лице застывает выражение крайнего удивления. Он замахивается, чтобы нанести смертельный удар куратору. В этот момент его глаза вспыхивают красным. Санёк скалится, демонстрируя необычно длинные клыки. Одновременно он запускает левую руку в карман куртки и начинает там шарить в поисках чего-то. Бася напружинивается, готовясь к прыжку. Я чувствую, что Соня достает сердце. «Помоги!» — кричит она. Я подставляю правую руку, и тут ее облепливает что-то холодное, металлически блестящее. Мгновение, и я ощущаю это нечто частью своего тела. Понимаю, на что оно способно. Это как молния пронзает меня от макушки до пяток. Бася останавливается и глядит на меня удивленно. Я протягиваю вперед свою руку, которая вдруг превратилась в в блестящую металлическую дубину. Санек делает круглые глаза. Выражение испуга на лице с двумя горящими углями вместо глаз выглядит страшно и комично одновременно. Особым усилием я чуть напрягаюсь и даю команду сердцу, с которым мы слились. Из утолщения вырываются тонкие металлические иглы. Они звенят на лету и наливаются синим светом. Санек отчаянно пытается увернуться, проявляя чудеса акробатики. Но иглы чуть изгибают траекторию полета и пронзают его. Он визжит. Его визг оглушает и уходит куда-то выше, в область ультразвука. Его тело вспыхивает синим пламенем. Трещат молнии, пахнет озоном. В какой-то момент Санек становится прозрачным. Я вижу внутри него скелет, нечеловеческий будто натянутый на его тело, как на оболочку. Потом следует вспышка. Перед глазами плывут цветные круги. Когда зрение возвращается, я вижу на полу кучку пепла. Куратор, глядя на меня, улыбается, прижимая левую руку к боку. Там, где я успел заметить странное темное пятно. Бася глядит на меня. Ее вздыбленная шерсть медленно разглаживается. Я хочу протянуть ей руку и сказать «все в порядке», но вовремя спохватываюсь. Бася садится на задние лапы и начинает невозмутимо вылизываться.